Карфагенянам остался лишь кусочек северо-западного берега Сицилии с давнишним опорным пунктом Панормусом, нынешний город Палермо, и его союзником Сигестой. Когда Мотия пала, казалось, им тоже не устоять, но наступила зима. Дионисий возвратился в Сиракузы, чтобы подготовиться к будущей кампании, а Карфаген тем временем Энергично взялся за дело. Новые экспедиционные войска под командованием Гемилка высадились в Панормусе и выступили в поход. Карфагеняне расположились в северо-западной части острова. Приблизительно в четырех милях южнее опустошенного островка Мотия Гемилка основал город Лилибаум, построил вокруг него укрепление и превратил его в более мощный, чем Мотия, опорный пункт. Затем Гемелко двинулся на восток прямо к Сиракузам и осадил этот город. Дионисий, казалось, был не в силах остановить его. Он владел искусством осады и был специалистом по внезапным атакам, но сражение на открытом пространстве было ему не по плечу. Несмотря на внутренние беспорядки, Дионисию удавалось сохранять контроль над гражданами Сиракуз и ждать. В конце концов, ряды осаждавших начали редеть из-за эпидемии чумы. А к тому времени Дионисий был готов к внезапной атаке на суше и на море, и это отлично сработало. Сухопутная армия Гимилка и его флот оказались разбитыми, и карфагеняне бежали на запад. На этом в 392 году до нашей эры закончилась первая война Дионисия с карфагенянами. Они остались на узкой полосе западной оконечности острова в районе своего опорного пункта в Лилибауме, а всю остальную территорию Сицилии теперь контролировал Дионисий. Это означало, что Дионисий стал достаточно сильным. Он отправил войска на носок итальянского сапога и к 387 году до нашей эры завладел им почти полностью. Он основал колонии и торговые поселения по берегам Адриатического моря, причем одно из них далеко на севере, в районе современной Венеции. В 380-х годах до н.э. можно было бы уже говорить о существовании Сиракузской империи, но Дионисий стал чересчур самоуверенным. В 383 году до н.э. он попытался захватить Сигесту, поскольку этот город четверть столетия находился под властью карфагинян, Карфаген отправил туда свои войска. В 379 году до н.э. Дионисий потерпел серьезное поражение вблизи Панормуса и вынужден был просить мира, заплатить огромную контрибуцию и позволить карфагинянам распространить свою власть на 30 миль на запад вдоль всей границы. И снова Дионисий готовится к реваншу. В 368 году до нашей эры он начал воевать с карфагенянами в последний раз. Он двинулся на запад, к самой оконечности острова, и опять начал осаду нового мощного укрепленного пункта карфагенян Лилибаума. Но удача отвернулась от него. Лилибаум взять не удалось, и Дионисий вынужден был беспомощно сидеть на берегу и наблюдать, как карфагенские корабли уничтожают его флот. Естественно, ему пришлось просить мира и спасать все, что еще можно было спасти. Даже при этом он получил последнюю талику славы. Видимо, Дионисий был трагическим поэтом и не без таланта. Зачастую он выступал со своими поэтическими произведениями на различных состязаниях, устраиваемых в Греции, но никогда не получал первую премию, хотя иногда занимал третье место, а иногда даже второе. И вот когда поражение при Лилибауме стало для него очевидным, ему сообщают, что одна из его драматических поэм Искупление Гектора получила первую премию. Это, видимо, компенсировало все неудачи. Под угрозой поражения он устроил такие грандиозные празднования, на котором выпил гораздо больше положенной нормы. Почти сразу же после этого он заболел и умер, предоставив сыну подписывать мирное соглашение. Сын не мог справиться с управлением сиракузами и доминионами на Сицилии и в Италии. Сицилия погрузилась в пучину хаоса и анархии, и недолго просуществовавшая империя Дионисия распалась.